Глава девятая. Ноа. Как только Ник ушел, я села на кровать, чтобы перевести дыхание. Гонки. Боже мой, это было мое слабое место. Это была одна из немногих вещей, унаследованных мной от отца, в компании которого я провела так немного времени. Я наперечет помнила те недолгие моменты, когда мы были вместе. Помню, как сидела на полу у его ног, а по телевизору показывали гонки на серийных автомобилях. Мой отец был одним из лучших гонщиков своего времени до тех пор, пока что-то пошло не так. Я помню лицо моей матери, когда она категорически запретила мне приближаться к машинам, гонкам и всему, что связано с этим миром. Уже в 10 лет я отлично водила. Когда мои ноги стали такими длинными, что я могла дотянуться до педалей, отец разрешил мне участвовать в гонках вместе с ним. Это было одно из самых ярких впечатлений моей жизни. До сих пор помню состояние эйфории, вызванное скоростью, визгом и шумом колес. Все теряло значение. Были только я и машина. Теперь это в прошлом. Моя мама строго-настрого запретила мне приближаться к гоночным автомобилям. Вздохнув, я встала и взяла телефон, который, не переставая, вибрировал. Мои друзья, кажется, не скучали по мне. Этой ночью они собирались на вечеринку. Я была подключена к их чату и была в курсе всех подробностей об их планах и составе приглашенных. Дэн до сих пор не перезвонил мне. Я почувствовала укол ревности и негодования. Мне так хотелось услышать его голос. Раньше мы разговаривали часами. Неужели он забыл обо мне? С этими мыслями я вышла из комнаты. В вестибюле меня встретили мама и Уилл. Уилл был в смокинге и выглядел как голливудский актер. Элегантность и безупречные манеры Уилла передали Синику. Должна признать, что, когда я его увидела в черном костюме и белой рубашке, мне пришлось отвести глаза. Парень, он был шикарный, с этим не поспоришь. Но на этом всё положительное в нём заканчивалось. Впрочем, кроме татуировок, у нас оказалось ещё кое-что общее. Он удивил меня тем, что участвовал в автогонках. Мама выглядела потрясающе. Этой ночью она будет центром внимания, и не просто так. «Но ты замечательно выглядишь», — сказала мама. Лицо её светилось от радости. «Конечно, я для неё всегда буду красивой». «Подожди, одна небольшая деталь» сказала мама, доставая из сумочки небольшой спрей. Она распылила его содержимое на мои голые плечи и декольте. «Так ты будешь сиять еще больше». Я закатила глаза. Мама по-прежнему думала, что я еще маленькая девочка с косичками, как сказал Николас. Мы вышли на улицу, где нас ждал роскошный лимузин. Я открыла рот от удивления. Я никак не могла привыкнуть к новой шикарной жизни. Родители налили себе по бокалу шампанского и, к моему удивлению и радости, предложили мне тоже бокал, который я тут же опорожнила. Чтобы пережить эту ночь, неплохо бы мне выпить несколько таких бокалов. Николас уехал один, и я позавидовала его свободе. Надо будет мне устроиться на работу и купить машину. Я не хочу ни от кого зависеть. Дэн по-прежнему молчал, ни пропущенных звонков от него, ни сообщений. Когда мы подъехали к отелю, я с удивлением обнаружила фотографов, толпящихся у входа и желающих попасть на прием в честь расширения Уильямом Лейстером своего великого предприятия, а вместе с ним и своего огромного состояния. Я чувствовала себя настолько неловко, что сбежала бы, если бы невысокие каблуки. Он знает, что семейное фото делается в начале сказал Уильям, и впервые с тех пор, как я познакомилась с ним, увидела его раздраженным. Мы ожидали, по крайней мере, минут десять в лимузине, в то время как с улицы нам кричали, чтобы мы вышли, чтобы нас могли сфотографировать. Было странно, что мы отсиживаемся в автомобиле. Видимо, миллионерам плевать на то, что сотни фотографов и гостей стоят в ожидании, чтобы сделать эту чертову фотографию. Неожиданно началась суматоха. Фотографы бросились куда-то с камерами, выкрикивая имя моего сводного брата. «Он здесь!» С облегчением и одновременно с раздражением выдохнул Уильям. «Давай, дорогая», — сказал он моей маме, пока нам открывали дверцу. Выйдя из машины, я увидела, что все камеры буквально ослепили Ника и его спутницу, как будто они были телевизионными знаменитостями. Откуда столько людей могли знать его имя? Наши глаза встретились. Я смотрела на него равнодушно, хотя в очередной раз была поражена его внешностью. Он же, пристально посмотрев на меня своими голубыми глазами, обратился к своей девушке, подруге, любовнице или кто там она ему была. Он поцеловал ее в губы. Журналисты просто сошли с ума. Как только они оторвались друг от друга, репортеры начали кричать и просить их попозировать еще. «Анна, как дела?» — поприветствовал Уильям, подружку Николаса, пристально глядя на сына. «Если ты не возражаешь, нам нужно сделать несколько семейных фотографий, но уже через несколько минут мы вернемся». Отстранил он ее очень вежливо. Анна внимательно наблюдала за мной несколько секунд. Было ясно, что она уже ненавидит меня. Наверное, Николас успел рассказать обо мне. Не обращая на нее внимания, я подошла к маме, чтобы сделать уже, наконец, эту чертову фотографию. Нас поставили перед рекламным баннером, и вспышки мгновенно ослепили меня. Поскольку моя мать вышла замуж за одного из лучших адвокатов и одного из самых удачливых бизнесменов США, я знала, что время от времени о нем пишут в газетах, но то, что здесь происходило, было совершенным безумием. Повсюду реклама Leicester Enterprises. Вокруг были настоящие звёзды. Среди гостей я увидела Джоанну Мэйвис, одетую в красивое платье. «Неужели это она, моя любимая писательница?» — спросила я, схватив маму за руку. Но почувствовала слишком сильные руки, чтобы они были руками моей мамы. «Хочешь, я тебя с ней познакомлю?» — ответил Николас. Я тут же отпустила его руку и уставилась на него, не веря своим ушам. «Ты её знаешь?» — спросила я с недоверием. «Да», — кивнул он, как будто это было самым обычным знакомством. Фирмы моего отца занимаются делами многих голливудских знаменитостей. Я с детства встречал больше звёзд, чем кто-либо, живущий в Лос-Анджелесе. Знаменитости любят адвокатов, которые частенько спасают их от тюрьмы. Я взяла бокал шампанского у официанта, который проходил мимо нас. Меня мучило беспокойство. «А твоя девушка?» — спросила я, чтобы отвлечься. «Ты оставил её одну после публичного проявления любви?» Он нахмурился, глаза его гневно засверкали. Так ты хочешь, чтобы я тебя с ней познакомил? Или нет?» Спросил он сердито. «Это даже не обсуждается, конечно. Я обожаю Джоанну. Она написала лучшие книги в мире». «Пошли, но не визжи от восторга. Пожалуйста». Я бросила на него недовольный взгляд. «О, боже!» Лицо Джоанны растянулось в широкой улыбке, когда Ник подошел и поздоровался. «Ник, отлично выглядишь!» Воскликнула она, обнимая его. «Спасибо, ты тоже выглядишь потрясающе. Впрочем, как всегда». «Ты уже видела моего отца?» — спросил он, пока я с восхищением смотрела на нее, стараясь запомнить каждое ее движение. «Я бы все отдала в этот момент за фотокамеру». «Да, я поздравила его», — ответила она, смеясь. «Нам нужно больше таких адвокатов, как он». После этого короткого разговора Николас повернулся ко мне. «Познакомься со своей самой большой поклонницей, моей сводной сестрой Ноа, хотя можешь называть ее просто Веснушкой». Сказал он, смеясь, но мне было все равно. Она улыбнулась. «Вы потрясающая! Я обожаю ваши книги!» — произнесла я дрожащим голосом первое, что пришло в голову. Столько лет я мысленно репетировала эту встречу, чтобы в итоге сказать самую избитую и стандартную фразу. «Спасибо», — сказала она, обняв меня. «Она обняла меня!» «Хочешь сфотографироваться?» — спросил Ник, приобняв меня. «О, боже! Но у меня нет камеры!» — призналась я, глядя в растерянности на Николаса. Он рассмеялся. «Господи, Ноа, а зачем существуют мобильные телефоны?» Я улыбнулась и поняла, насколько была растеряна. Джоанна обняла меня за плечи, Ник навел на нас свой айфон, и лучший момент в моей жизни был увековечен. «Спасибо большое», — сказала я ошарашенная и повернулась, чтобы еще раз взглянуть на нее. «Не за что, красавица», — ответила Джоанна, улыбнувшись, и отошла со своим спутником. «Ты у меня в долгу, сестренка» предупредил Ник, кладя телефон в карман и наклоняясь прямо к моему уху. «Продолжай держать рот на замке». От его дыхания легкий озноб пробежал вдоль позвоночника, но мне было все равно, я не могла перестать улыбаться. Я все еще улыбалась, когда завибрировал мой мобильник. Я думала, пришла фотография с Джоанной. Мне прислали фотографию, да. Фотографию, на которой Дэн целуется с девушкой. С девушкой, которую я знала лучше себя. Моё сердце остановилось, руки задрожали, я почувствовала сильный жар. «Это не может быть правдой!» «Не могу в это поверить», — прошептала я с болью. у горле я стоял ком. Я разрыдалась бы, выплакав все слёзы, если можно было бы сделать это прямо сейчас. «В чём дело?» — спросил Ник. «Он всё ещё был рядом со мной и, должно быть, видел картинку на экране моего телефона». Мне нужно было выбраться отсюда. Я буквально впечатала свой телефон в грудь Нику и выскочила на улицу через дверь в углу зала. Мне нужен был свежий воздух, нужно было побыть одной. Я чувствовала себя самым глупым, самым униженным человеком на земле. Она была моей лучшей подругой. Как она могла так со мной поступить? Как? Я вошла в туалетную комнату отеля и приблизилась к зеркалу. Положив руки на мраморную столешницу умывальника, и опустила голову. Что было больнее? Что мой первый парень, которого я полюбила, изменил мне? Или что девушка, с которой он изменил, была моей лучшей подругой? Бэт! Мне хотелось, мне хотелось наорать на кого-нибудь, разбить что-нибудь. Нужно было выпустить накопившуюся злость, что-нибудь делать иначе я чувствовала, что взорвусь и разлечусь на тысячу кусочков. Гад! Сукин ты сын! Я сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Он еще узнает, на что я способна. Взяв себя в руки, я вернулась в зал, где гости ели, пили и радостно болтали о всякой чепухе. Им было невдомёк, какую боль в этот момент я испытывала. Мне хотелось кричать и крушить всё вокруг. Я направилась прямиком в бар. Парень, похожий на мексиканца, который отвечал за подачу коктейлей, подошёл ко мне и, вытирая руки о влажную салфетку, спросил, «Что желаете, мэм?» Я закатила глаза. «Послушай, мне 17 лет, и тебе, наверное, тоже, поэтому не надо разговаривать со мной так, будто я одна из этих высокомерных пижонок». Резко повторила я. «Я здесь только потому, что моя сумасшедшая мать решила выйти замуж за Уильяма Лейстера, а не потому, что это мое любимое место». Сказав это, я выпила залпом шампанское и вернула бокал официанту, чтобы он налил еще. «Подожди минутку», — сказал он, оглянувшись назад, а затем уставившись на меня. «Ты сводная сестра Ника?» — спросил он ошеломленно. «О, Господи, еще один дружок этого ублюдка! Она самая!» — ответила я, нетерпеливо ожидая, когда он нальет мне еще. «Сочувствую», — признался он, наконец, наполнив мой бокал. «Это мне понравилось. Любой, кто ненавидел Ника, попадал в список моих друзей». «Что ты знаешь о нем, кроме его непревзойденной репутации негодяя и надменного пижона?» — спросила я, глядя на него с любопытством. и «Я не думаю, что тебе надо это знать». Ответил он, наполняя бокал, на этот раз без просьбы с моей стороны. Такими темпами я уже до полуночи буду в стельку. Если ты имеешь в виду нелегальные гонки, то о них мне известно. Сказала я и поняла, что очень хочу на них попасть. Неужели я стану сидеть в этом зале с людьми, которых не знаю и которых ненавижу? И не стану делать то, что мне нравится больше всего, только потому что мама не разрешила. А она меня спросила, когда решила круто изменить нашу жизнь. Если бы я не уехала, у меня до сих пор был бы парень и лучшая подруга. Хотя, может быть, отъезд был нужен, чтобы узнать правду. «Я тоже поеду на эти гонки, а ты меня туда отвезёшь», сказала я и почувствовала лёгкое покалывание в теле. Оно всегда возникало, если я что-то делала не так. Но сегодня я не буду хорошей девочкой. Этой ночью я собиралась делать всё, что захочу.